Глава двадцать первая. За руль усаживаюсь, но отъехать от офиса не успеваю. Опять телефон звонит. Отвлекаюсь на ответ, потому что это может быть связано с Ариной. Или с этим блядским романом. Хитрый сучара. Ловко свои дела проворачивает. До сих пор ничего толкового на него не накопали. Ну, тут понятно. Хорошо грязные схемы прикрывает, так что время потребуется все вскрыть. Похуй. Прижму его. Пожалеет он, что на мою женщину глянул. Достаю мобильный, смотрю на экран. Блять, и не сбросить такой звонок. Отец. Придется ответить. Здравствуй, Рамиль. Здравствуй. Встретиться нужно. Когда? Сейчас, говорит. Подъезжай в мой центр. Пообедаем. У меня другая встреча назначена. Этот вопрос не ждет. Ровно заявляет отец. Нужно срочно решить, так что приезжай. Отказать не могу. Разные времена у нас были. Долго не общались. Но пару лет назад контакт наладили. Не тот момент, чтобы это терять. Да и хрен знает, что там у отца за вопрос. Может, реально помощь нужна? То он серьезный. Бросаю взгляд на часы. Рамиль? Буду. Жду тебя. До центра отсюда пару минут. Арина тоже недалеко от центра живет. Вряд ли разговор дольше часа займет. Успею разобраться везде. С отцом встречаюсь на террасе его ресторана. Обмениваемся приветствиями. Официант принимает заказ, и мы остаемся наедине. Он сразу переходит к делу. И такого дела точно не жду. «Пора тебе жениться», — заявляет отец. «Возраст давно подошел, и наследники нужны. Вижу, ты созрел для такого решения. Бизнес на другой уровень вывел». Иначе все развиваешь. Серьезнее стал. Через неделю мой старый друг приезжает. Вместе со своей семьей. Его дочери девятнадцать. Красивая девушка. Достойная. Уверен, она тебе понравится. Нет, говорю. В прошлый раз мы все выяснили. Отец уже пытался меня женить. Тогда разобрались. Но, видно, от своей идеи он так и не отказался. Братья мои женаты. Давно. Даже те, которые младше. Время идет, Рамиль. Внимательно смотрит на меня. Нужно тебе пару выбирать. По уму, без лишних эмоций. Подумай о будущем. Конечно, про Арину он знает. Сам рассказывал. Но отец наших традиций придерживается. Считает, что выбирать надо из своих. Прямо как генерал. Но Арина и есть моя. Отказываться от нее не собираюсь. И похуй кто и что думает. На все поебать. Я выбор сделал. И она сделает. Правильно. На мой день рождения приедешь, продолжает отец. Познакомишься со всеми, посмотришь. Сам выводы сделаешь. Лихо он все обставляет. Тот его друг с дочерью как раз на праздник прибудет. Там и встретимся. И хоть отец открыто не давит, но уже понятно, куда все идет. Он же дальше говорит. Про семью ту рассказывает. Про их капитал. Может, при другом раскладе я бы не возражал. Заключить выгодный для всех союз. Получить в жены ту, которая к нашим правилам приучена. Все понимает. Было бы проще. Только сейчас даже думать об этом нет смысла. В моей жизни уже есть Арина. Нет, отец. Ничего не получится. Говорю прямо. У меня уже жена есть. Он приподнимает брови с удивлением. Когда ты успел? Спрашивает. Еще не успел. До конца. Но ну, недолго осталось. Что это за девушка? Внимательно меня изучает. Уверен, ты о ней знаешь. Отвечаю ровно. Мрачнеет. Генеральская дочь? Да. Вы же развелись. Это временно. Так. Брови сводит. А она сама в курсе? Конечно. И ее отец на брак согласен? У них иначе все. Говорю. Она решает. Пристально на меня смотрит. «И она решила с тобой быть?» Уточняет вкратчиво. «После того, как сама хотела развод?» «Решит». Выдают твердо. «У нее выбора нет». «Ясно», — кивает. «Вот как». «Решит, значит». Мой телефон вибрирует, и я на автомате проверяю мобильный. Приходит новый отчет. Фото Арины с мелкой на прогулке. «Ты почему так уверен, будто она согласится?» — Знаю. Уверен, потому что я, блядь, костьми лягу, а никому другому ее никогда не отдам. — Знаешь, — протягивает. — Да, блядь, тебя точно заклинило, Рамиль, — прибавляет он. — Неужели не понимаешь? Такую девушку силой заставить нельзя. — Не тот случай. А ты? — криво усмехается, головой качает. — Что я? — мрачнее. «Ничего», — отрезает. «Не вижу причины, по которой она тебе так глубоко запала. Вы даже вместе толком не жили. Поженились и развелись». «Есть причина». Поворачиваю свой телефон, чтобы отец экран видел. «Вся она причина». Маяна, отец». Он хмурится сильнее, пока изучает снимок, а потом впечатывает тяжелый взгляд в меня. «Не понял», — чеканит. «Это что, твой ребенок? Первенец? Ты почему о таком молчал?» «Ребенок не мой». Бросаю и телефон сдавливаю. «Но это не важно». «Не твой?» «Нет». «А чей тогда?» «Не знаю». «Да похуй чей. Сам воспитаю. Тут уже все выяснили давно». «Сколько лет, девочки?» – мрачно спрашивает отец. «Полтора года. А развелись вы когда?» Чуть больше двух лет назад. Хочу сказать это, но молчу. По затылку будто прикладом врезают. Так по сроку и выходило, что Арина от какого-то ублюдка залетела сразу, как от меня сбежала. Но только она ничего про отца своего ребенка не говорит. И мои люди ни черта на него не нарыли. Крепче телефон сжимаю. Сам на экран смотрю. Нет, не сходится. По вискам бьют ее слова. Тогда в камере, что ребенка от меня она не хотела. Сразу таблетку приняла. Не могла она забеременеть. На мелкую смотрю. На Арину. Сука! А кто бы ей помешал мне спиздеть? И про таблетку, и вообще. Изнутри буквально насквозь продирает от осознания. По кадрам все складывается. Как Арина вздрогнула и побледнела, когда про отца мелкой спрашивал. Как смотрела на меня, когда коляску у нее забрал. И вот совсем недавно тоже. В аэропорту. Да и разговор с генералом. «Долбоеб я! Охуеть, долбоеб! Так проебаться!» «Хорошо, что отец у меня такой прозорливый!» Сразу все понял. А так неизвестно, сколько бы я еще тормозил. «Рамиль, ты меня слышишь?» Доносится голос отца. Головой мотаю. Резко поднимаюсь. Потом все обсудим. Бросаю. А сейчас на выход. Быстрее. К тачке. Пиздец тебе, Арина. Просто пиздец.